Глава девятая. «А в чём проблема?» — уставился на меня Лавров. «Подлечи нервишки, Илья! Могу дать контакты одного петербургского психоаналитика!» Он откинулся на спинку сиденья с очень деловым видом. Я же был готов вырубить его ударом кулака, чтобы убрать из экипажа, только не хотелось потом разгребать последствия и разбираться с его семейством. А самое главное — с его мамой. Поэтому я выбрал импровизацию. Эл, мне вздремнуть надо». Я ухватил его за грудки и сдернул с сиденья, подтолкнув к двери. Кольцо бесшумно упало на пол, покрытое ковром. Но Эл ничего не заметил, потому что уставился на меня в недоумении. «Спать в пыхтящем экипаже? Ты не в себе! Тут же трясет, как в преисподней!» Пришлось опять импровизировать уже на другую тему. По приезду познакомлю тебя с одной красивой горничной. Только завтра. А сейчас я спать хочу, глаза закрываются. Эл, будь другом, мне вообще все равно, где спать, когда я спать хочу. Хоть в преисподней. Он замер у двери и внимательно на меня посмотрел. А горничная точно красивая? Такая же, как Нонна Евграфовна? Почти один в один. Заверил я, пускаясь в откровенное вранье. Ну что ж. Лавров еще немного помедлил у двери но все же открыл ее и вылез наружу. «Тогда добрейшие ночи. И не сломай себе шею, когда будешь тут спать!» Я уж было ухватился за дверную ручку и потянул дверь на себя. Ноэл поставил ногу в проем и опять внимательно на меня посмотрел. «Хочешь совет? Давай завтра». Отмахнулся я, но это было бесполезно. Лавров качнул головой. Вид у него стал знающий и мудрый. «Нет». «Завтра будет уже поздно. Чем раньше я тебе дам этот совет, тем лучше. Потом спасибо мне скажешь». Он понизил голос и добавил. «Тебе точно нужен психоаналитик, Ломоносов. Ты с этим не тяни, а в наши неспокойные времена без мозгоправа никак». И пока я не пообещал, что обращусь к мозгоправу, он не дал мне закрыть дверь. Избавившись наконец от Лаврова, я выдохнул и быстро поднял кольцо с ковра. Через секунду оно опять лежало на сиденье, а еще через пару секунд сработал перенос материи, и в полумраке экипажа начала появляться нонна, в накидке и с неизменным зеленым чемоданом в руке. Я откинулся на спинку сиденья в ожидании. Надеюсь, обошлось без происшествий? спросила кузина, как только материализовалась до конца. Если не считать за происшествие Элла, то. Да! нервно усмехнулся я. Элла? «Какого Элла?» «Того самого, который участвует в императорских скачках. У него прозвище такое л Про бога женщин я добавлять не стал. Слишком травмирующий звучит для целомудренного девичьего уха. Нонна зыркала на меня с недовольством. «Так и думала, что с ним будут проблемы. Он же пьяница». «Ну, это он от горя тогда напился. Ну, а потом — от радости. Не хочу о нём говорить», — отрезала Нонна. «Тогда поговорим о золотой печати на воротах и о том, как мы все провернем», — тут же предложил я. На это кузина сразу согласилась и даже почти улыбнулась. Ради этой печати она, собственно, сюда и прибыла. Ну и ради спасения моей бессмысленной жизни, конечно. Это был долгий и ухабистый путь. На почтовых станциях я сразу же выходил из экипажа, чтобы Лаврентий не вздумал ко мне подсаживаться, как в прошлый раз. Но он ни разу так и не показался на улице. Оказалось, что он спит, как младенец. Я увидел это в незашторенном окне его экипажа. «Элл спит», — сообщил я Нонне, вернувшись обратно. «Мне всё равно, что делает этот пьяница. Я же сказала, что не хочу о нём говорить». Поморщилась та. Затем задумалась ненадолго и вдруг спросила. «Интересно, как скоро он признается, что не умеет ездить верхом на рысарях?» Я вскинул брови, изобразив удивление. С чего ты взяла, что он не умеет? Она укоризненно глянула на меня. Ты тоже считаешь, что я не способна отличить хорошего рысарного наездника от никакого? У него же на лице написано, что он боится рысарей, как огня. Твой Элл за дурочку меня держит, да? Выдумал какую-то белую стрелу. В его случае это должна быть белая горячка. Но мне даже забавно видеть, как Лаврентий будет выкручиваться на императорских скачках. По всем дворянским правилам он теперь обязан там быть? Иначе прослывет трусом и пустословом. При свидетелях, пообещав даме участие в таких престижных соревнованиях и не явившись на них, я мысленно хлопнул Эла по плечу. Значит, весь зародившийся интерес Нонны сводился лишь к тому, как будет выкручиваться Лаврентий. Что ж, шансов с моей кузиной у него не было никаких. Мне даже не пришлось вмешиваться, чтобы не дать Нонне попасть на крючок сердцееда. Кузина сама все сделала и даже переборщила, чтобы наказать Элла за то, что он держит ее за дурочку. Теперь ему действительно придется что-то решать с императорскими скачками, чтобы не уронить репутацию. А вот Нонну репутация Лаврова мало интересовала. Весь оставшийся путь до усадьбы она раз пять обговорила наш план по открытию ворот. Надо было сделать так, чтобы Нонну никто не увидел, а меня никто не заподозрил. Она сняла кольцо с пальца и передала мне. «Никто не должен меня видеть, Илья. Ни одна живая душа». Я и сам это понимал. С печатью надо было разобраться максимально быстро и незаметно. Никто из тех, кто присматривал за усадьбой, не знал, что печать на воротах особого вида и открывается не просто алхимиком из рода Ломоносовых, а именно золотым алхимиком. По всем канонам об этом знал только глава рода, то есть мой отец. Даже дядька Евграф не должен был догадываться. А если знал и не предупредил меня, то либо ему запретили, либо у него была заинтересованность в моей смерти. Только чем я так помешал семье именно сейчас? У Нонны на этот счет тоже не было никаких мыслей, поэтому мы снова вернулись к обсуждению усадьбы. По рассказам кузины, наш предок Михаил Васильевич бывал там нечасто, Да и усадьба считалась скромной и самой дальней из всех, поэтому так и называлось «Дальний дом». То, что это был дальний, очень дальний дом, я успел оценить во время поездки, но то, насколько этот дом скромный, я увидел только на рассвете, когда мы остановились у хлипкого моста через одну из притоков Амура. Мост был настолько старый и гнилой, что шоферы всех пяти экипажей хором заявили моему помощнику Виктору, что мы не проедем. Наши мага-паровые машины были слишком тяжёлыми для этого моста. Я не стал выслушивать оправдание Виктора и пересказ разговора с шофёрами. А сразу направился к главному из них — рослому чернобородому детине. «Эх, какая оказия, ваше сиятельство! Беда-то — всплеснул руками он. «Тяжёлая техника тут отродясь не бывала, а мужики из усть Михайлова только на телегах, дровнях, да и в кибитках катаются. Им и мы такого моста вдоволь». «И что ты предлагаешь?» — спросил я, хотя у меня уже родилась идея. Однако было интересно, как бы повел себя не княжич или какой-нибудь высокоранговый маг, а простой человек из ближайшей округи. Шофер даже смутился того, что я спросил совета у него, а не у своего помощника. Или что не заорал, не психанул и не приказал кого-нибудь наказать за задержку. Можно было бы... это самое... ну... Илья Борисович... Он замялся, опять глянул на мост и всё же решил предложить. «Можем брод отыскать. Свернуть с дороги это, ну, дальше проехать, к каменному разливу. По бережку-то. Большой воды давно не было, брод найдём быстро». Над рекой стоял густой утренний туман, но на том берегу легко угадывалась тёмная крыша мельницы. Деревня Усть-Михайлова и усадьба Ломоносовых были совсем недалеко. Осталось только перебраться через реку. Шофёр махнул рукой, показывая на другой берег. «Вон там, Илья Борисович, усадьба стоит. крыш то с мезонинами». Я всмотрелся в белёсую мглу за рекой, пытаясь разглядеть усадебную крышу, но ничего не находил. «Вон там, высокие ели по правую руку», — подсказал шофёр. «А усадебка-то ваша ниже». И только когда я отыскал, наконец, глазами вершины старых елей и уронил взгляд ниже, то заметил щербатую крышу с мезонинами, точнее, с одним мезонином. Все остальное скрывал туман, но мое воображение уже нарисовало полную разруху под стать щербатой крыши. Правда, чтобы добраться хотя бы до этой крыши, надо сначала выжить по дороге. Я оторвал взгляд от далекой усадьбы и посмотрел на бородача в потертой суконной шляпе. Мог бы он быть убийцей. Вполне. Вот сейчас доверюсь ему и съеду с дороги, а там уже ждет его шайка. Сгинуть тут недолго, никто и не узнает, куда делся молодой и бестолковый княжич. С другой стороны, убийца мог напасть на меня и раньше. Всю ночь ведь ехали по глуши, но вполне возможно, что это просто шофер, который не знал, что по мосту наши экипажи не проедут, и для него это тоже сюрприз. Мысленно я ругнулся». «Спасибо, папочки. Теперь я в каждом человеке буду искать потенциального убийцу». Можно было поступить проще и применить проверку правды, но мне не хотелось рисковать из-за первого встречного и тратить на него силы. Решение тут могло быть одно — обратиться к идее, которая родилась у меня сразу. «Насчет Брода ты, конечно, молодец», — сощурился я, стараясь не слишком сверлить мужика взглядом. «Но у меня есть другая идея. Так будет быстрее, чем искать Брод. Только не пугайся». Шофер нахмурился, сдвинув шляпу на макушку. «Да не пугливый я, Илья Борисович, только комаров боюсь, остальным меня не взять. Всевышний, он же все видит. А очи мои чисты перед ним, вот вам крест!» Он перекрестился горячо и размашисто. Я кивнул ему и помощнику Виктору, после чего развернулся и отправился к последнему экипажу из пяти. В нем ехала моя няня. И как оказалось, Ангелина даже не думала спать в дороге. Она сидела в жёлтом дождевике в кружевном чепчике, а заодно курила трубку с табаком собственного изготовления, зажав её зубами и пуская дым по всему салону, хоть топор вешай. Но это было не всё. Узловатыми пальцами няня держала лупу с подсветкой и читала свою любимую поваренную книгу «Рецепты чумной природницы Агафьи». Ангелина так увлеклась, что даже не заметила, как я открыл дверь в её экипаж. На меня пахнуло ядовито-сиреневым дымом. Глаза моментально заслезились. «Фу, ну и вонь!» Порой мне казалось, что любимый табак моей няньки мог уничтожать целые армии своей ядреной вонью. «Ангелина Ми... <кười> Михайловна!» <кười) Закашлялся я. «Отвлекитесь от чтения!» Старушка вздрогнула, подняла лупу с подсветкой и посмотрела на меня одним глазом через увеличительное стекло. «Ты такой бледный, Илюш», — пробормотала она, часто заморгав. «Тебе срочно нужно покушать». Как она разглядела мою бледность и необходимость покушать сквозь густые клубы дыма, оставалась загадкой. «Нужны ваши навыки, Ангелина Михайловна. И это не кулинария». Она заулыбалась, сразу догадавшись, о чём речь. Быстро отложила книгу и лупу, а потом ловко вылезла из экипажа. «Где объект?» Деловито уточнила она, вынимая трубку изо рта. Я указал на мост. Он гнилой, не выдержит наши экипажи. «Гнилой, значит?» Няня снова зажила трубку зубами и решительно отправилась к мосту, будто он стал ее врагом номер один. «С гнилью у меня разговор короткий!» Пыхнула она трубкой, огибая группу шоферов. Те уставились на маленькую старушку в желтом плаще и чепчике. Она же просеменила мимо и, наконец, встала у моста, уперев кулаки в бока. «Не бывать, тут гнили, пока я жива!» Ангелина была не просто магом-травником. Она специально не поднимала ранг вышеначального, чтобы жить дольше. Это серьезно ограничивало ее умение, зато усиливало один навык. Няня относилась к пятой касте травников. Их называли «чумные природники». Они управляли болезнями животных, гниением, грибами, природными токсинами и галлюциногенами. Что же насчет моей няни, то она ненавидела гниль. Любую, все ее виды. Попросту не переносила. Увидев гниль, она не могла спокойно пройти мимо, поэтому научилась легко вытягивать ее с помощью магии травницы и превращать в дистиллированную воду. Вот и сейчас, глядя на почерневший мост в тумане, Она видела еще одну возможность очистить мир от порчи. «Мужики, смотрите! Это же чумная природница!» Перепугался один из шоферов. Все пятеро сразу отошли подальше. Даже тот, кто утверждал, что не пугливый, боится только комаров. Правда, бояться всем пришлось недолго. Секунд за десять Ангелина сделала свое дело. Сначала она наклонилась и прикоснулась ладонью к земле, так нежно и заботливо, будто погладила ребенка а потом её силуэт окутал речной туман. «Ну-ну, милая», — услышал я её бормотание. «Что же ты серчаешь, родная? Мы с тобой одной природы, из одного чрева вышли, из одного семени». Что сейчас она делала и к кому обращалась, никто не видел. Все стояли молча, уставившись на клубы тумана, пока не услышали тихий шорох бревен моста, скрип и всплеск воды у берегов. «Может, лучше брод поищем, Илья Борисович?» — шепотом предложил мне Виктор. «Неспокойно как-то изябка. зябко. То колдуны, то теперь мост этот. Доверились бы броду, а не...» Он смолк. Туман перед нами рассеялся, и в рассветных лучах предстал мост. «Как такое возможно?» — открыл рот Виктор. «Чумная природница сделала новый мост!» — зашептались мужики. На самом деле Ангелина вернула мосту прежнее состояние до гниения. Теперь он выглядел так, будто его только что построили. Светлые обтесанные бревна, крепкие перила, даже запах свежей древесины. И пока все пялились на обновленный мост, няня проследовала к своему экипажу, опять пыхтя трубкой на ходу. С ее пальцев капала вода, а тыльные стороны ладони выглядели жутко. Темные в плесени и мелких грибницах. Перед тем, как усесться в экипаж, няня обернулась и улыбнулась мне. «С гнилью у меня разговор короткий, ты же знаешь», — повторила она, после чего так же ловко скрылась внутри салона и захлопнула дверь. Шофер-бородач снова перекрестился и глянул на меня. «Никого не боюсь ваше сиятельство. Никого, кроме комаров и чумных природниц. Вот вам крест!» Мы, наконец, расселись по экипажам и снова отправились в путь. Мост выдержал все тяжёлые машины, даже не скрипнув. «Твоя няня меня порой пугает», — тихо сказала Нонна, когда мы пересекли реку. «Меня все старые травники пугают, но твоя няня особенно. Ушла бы уже на покой, а она вместо этого...» Экипаж резко остановился, и Нонна чуть не съехала с сиденья на пол, но вовремя успела ухватиться за поручень. «Осторожно, тут ловушка!» Услышали мы выкрик из кабины шофёра. «Это деревенский темень навели! Низги же не видно, вот болваны! От кого тут обороняться-то? Глухомань страшная! Кто сюда сунется?» Потом послышался торопливый и негромкий голос моего помощника Виктора. «Мы же сунулись? Но это недоразумение. Сейчас договоримся. Сейчас, сейчас, это просто недоразумение. Э, простите, споткнулся. Ничего же не видно. Вот ироды неблагодарные». Прошло меньше минуты. Я даже вылезти из экипажа не успел, как машина опять тронулась и ровно затарахтела мага паровым двигателем, а за ней остальные. Наполовину сдвинув шторку, я глянул на улицу за окном, чтобы хоть немного разглядеть деревню Усть Михайлова, рядом с которой мне предстояло жить. Но ни черта не увидел. Темнота стояла такая, будто вместо рассвета опять наступила ночь. «Значит, деревенские устроили тут нглистую ловушку. Элементарное заклятие от лихомага. Для всех чужаков, видимо. В том числе и для меня. И главное, ни одного фонаря, штобых. Ни единого источника света. Даже в окнах домов. Будто едешь по кладбищу». «Ничего, Илья, ничего. Ты тут ненадолго». Зашептала Нонна, но в её голосе я всё-таки уловил панику. «Ты же дворянин» а твой предок столько сделал для этих мест, поэтому никто не посмеет тебя тронуть». Её опять прервали. На этот раз это был более спокойный выкрик шофёра. «Приехали, господа! Вот и усадьба!» Я задёрнул шторку и посмотрел на кузину. «Готово. Уверена, что справишься с печатью прямо отсюда». Она собралась ответить, но её в очередной раз прервали. В дверь экипажа кто-то нервно постучал, и, судя по выученной вежливости, это точно был не Лаврентий. «Илья Борисович, ваше сиятельство!» — услышал я взволнованный голос помощника Виктора Камынина. «Илья Борисович, беда! Ворота усадьбы сожжены! Их нет!»